договор. Во-первых, так, сказал учитель вранья. — Если мы разойдемся или потеряемся, ждите от меня письма. Там будет сказано, что делать, а до той поры ничего сами не предпринимайте. И главное, к погребу больше не подходите. Это во-вторых. Ни-ни, там дорога уже закрыта. В другой раз может занести и в такое место, что уже не встретимся, и никто вас не найдет. Хорошо, что еще так кончилось. У Таски почему-то сами собой скривились губы. К маме хочу, захныкала вдруг она. Тим снова легонько толкнул ее в бок. Ему самому было страшновато, и уже хотел, чтобы все кончилось. Так хочется проснуться, когда сон становится слишком страшным, но и просыпаться жалко. Неужели уже возвращаться? Сразу «Без всякого путешествия?" переспросил учитель Вранья. Дети молчали, они не могли сказать ни да, ни нет. "Я знаю простой способ, как можно побыстрее вернуться куда хочешь", вступила в разговор птица Соня. "Тётушка Дирекция говорила: для этого надо быстро-быстро сосчитать до миллиона, а можно и не очень быстро, она не умеет до миллиона", ответил за сестру Тим. Не быстро, не медленно. Тогда может, ты за неё. Это разрешается. Хочешь слух, хочешь про себя? Тим начал считать, сначала вслух, потом про себя, и не успел он досчитать до 70, как нечаянно заснул.